Сюйхуана, Гуань Юй, приказал подать коня. — Вы еще не совсем здоровы, батюшка, — предостерег Гуань Пин. — Вам нельзя сражаться. — Мы с хуаном старый знакомый, — усмехнулся Гуань Юй. — Я знаю его способности. Если он сейчас же не уберется отсюда, я его убью в назидание другим вейским военачальником Надев латы, Гуань Юй смело выехал вперед. При виде его вейские воины задрожали от страха. «Где тут Сюйхуан?» — закричал Гуань Юй, придерживая коня. В вейском строю заколыхались знамена, и вперед выехал Сюйхуан. «Много лет прошло с тех пор, как мы виделись с вами в последний раз», — сказал он. «Я не представлял себе, что ваша борода и усы посидели». Помню, как часто мы помогали друг другу в молодости. Тогда я имел честь слушать ваши наставления и поучения. Очень вам за них благодарен. Ныне слава ваша потрясает всю страну. Ваши старые друзья завидуют вам. Как я счастлив, что мне снова довелось увидеться с вами. Да, мы когда-то с вами были дружны, — согласился Гуань Юй. Но скажите почему вы так жестоко преследуете моего сына тысяча слитков золота тому кто добудет голову гуанюя неожиданно крикнул сюихуан обернувшись к своим военачальникам что вы сказали изумился гуанюй сейчас решается государственное дело отвечал сюихуан и я не поступлюсь им ради нашей дружбы он взмахнул секирой и бросился на Гуань Юэ. Тот поднял меч. Они схватывались более восьмидесяти раз. Гуань Юэ владел оружием превосходно, но правая рука его еще была слаба, и Гуань Пин, боявшийся за отца, ударил в гонг. Гуань Юэ вернулся в лагерь. Но Цао Жэнь, узнав о том, что на помощь осажденному Фан Чену пришел Сюй Хуан, вышел с войском из города, и они вместе напали на лагерь гуанюя дзинжоуских воинов охватила паника. гуанюй вскочил на коня и повел свое войско вдоль берега реки Сянцзян. Переправившись через реку, они двинулись в направление Сяньяна. Тут их нагнал всадник с известием, что Люи Мин захватил дзинжоу и семья гуанюя погибла гуан-юй изменил направление и поспешил в Гунань. Но в пути разведчики доложили, что Фу Ши Джен, охранявший Гунань, сдался Сунь Цуаню. Вскоре примчались гонцы, которых посылали в Нандзюнь за провиантом, и рассказали, что Фу Чжэнь убил гонца, посланного Гуаньюем, и уговорил Мифана сдаться. Гуань Юй задохнулся от гнева, рана его вновь открылась, и он без памяти рухнул на землю. А как только пришел в себя, спросил, почему не подали сигнала с береговых башен. Люй Мэн со своими военачальниками переоделись в белые одежды и переправились через реку на судах, в трюмах которых были спрятаны отборные воины, высадившись на берег, Они расправились с башенной охраной, прежде чем та успела дать сигнал, — объяснили лазутчики. — Попался я все же на хитрость злодея. Гуань Юй топнул ногой из досады. Как посмотрю я теперь в глаза моему старшему брату? — Надо послать гонца в Чэнду с просьбой о помощи, — сказал советник Джао а самим по суше и по воде идти на дзинжоу Гуань Юй отправил и Цзи, и Маляна с письмом в чэн а сам повел войско на цзинь -Джоу. Вдруг путь ему преградил отряд во главе Цзян-циньем. Остановив коня, Цзян-цинь громко крикнул «Гуань Юй, почему не сдаешься?» «Я ханьский военачальник», — отвечал Гуань Юй, «никогда я не сдамся злодеям». И, выхватив меч — Он бросился на Дзяньцин. После третьей схватки Дзяньцин обратился в бегство. Гуань Юй преследовал его более 20 ли. Вдруг раздались громкие возгласы, и на Гуань Юя напали выскочившие из-за холмов отряды Хайдана.